Глава 9. Агастина Манщини, доверенное лицо легата Вильгельма Маденского, сидел у камина, протянув ноги к огню и подсаживая разогретое вино с пряностями. Вино у слада души было его небольшой слабостью, особенно в студенных северных землях, где каменные чертоги прогреваются только летом. Он никогда не напивался и не впадал в скотское состояние, но позволял себе немного пригубить чуть терпого напитка. Еще хранящего аромат вызревшего под жарким пьемонским солнцем винограда. Епископский викарий любил провести вечер с чашей вина, напоминающую ему об общем доме, поглядывая при этом в огонь, но сегодня его одиночество было скрашено присутствием собеседника. Собеседника крайне влиятельного и бывшего старшим над ним в иерархии священнослужителей, но вынужденного принять приглашение от доверенного лица папского легата. Впрочем, и Ярлер, архиепископ у был не против вкусить подогретую южную вина с безумно дорогими на севере индусскими пряностями, продолжая уже давно начатый разговор. Значит, посадник желает сам утвердиться в Хольмгарде, а гостиный безразлично пожал плечами. Его человек сообщил, что посадник ведет речь от лица всего боярства. Однако же мы понимаем, что он наверняка желает стать кем-то большим, чем просто первым среди равных. И я думаю, что это желание нам необходимо всячески подогреть. Гордость – первая и самая главная из человеческих грехов, вводящая даже добродетельных христиан к погибели. При этом именно власть имущие очень легко поддаются данному греху. Сделав неторопливый глоток из своей чаши, стараясь насладиться неповторимым букетом столь яркого и необычного напитка, архиепископ лишь спустя некоторое время с легким ехидством в голосе заметил. Но разве нам должно разжигать грехи в христианах? «Разве цель нашего служения не заключается в обратном?» Прязин искренне улыбнулся, понравившись ему шутки, после чего все же счел необходимым ответить. «Мы говорим о заблудших схизматиках, все еще исповедующих Христа греческим обрядом и не желающих признать главенство Папы Римского. Но между тем еще древние осознали мудрое правило победителей, разделяя властвуй. Ольмгард и конунги русов уже разделились, что ослабило обе стороны». Когда же рвущийся к власти посадник возвысится над прочими боярами, вызвав тем самым их ненависть, кровь у сторонников наверняка прольется. В конце концов, если русы окажутся чересчур миролюбивы, мы поможем ей пролиться. И тогда вспыхнет уже очередная вражда внутри Хольмгарда, что позволит без особых трудов занять его славным рыцарем Свеев. Ярлер вскривил губы в жесткой ответной усмешке. Нашим славным рыцарям, кто успел уже нашить святой крест на Сюрко, не потребуется ждать, пока бояре русов, оставшись без конгов, цепятся друг к другу в глотке в борьбе за власть. Кольмгород без боевого вождя, кто сплотил бы вокруг себя их дружины и повел бы ратников в бой, не способен вывести войско за городские стены и защитить свою землю. И если слова посланников правдивы, то отобрать у русов Альды и Гюборг и запереть их купцам в путь в Варяжское море мы сможем уже этим летом силы оружия, не беря на себя никаких обязательств. Вопрос лишь в том, действительно ли правдивы слова людей-посадника, являются ли они теми, за кого себя выдают, и почему, наконец, они обратились именно к вам, пришлому викарию, а не к архиепископу Упсалы. Агастина Манчини, давно ожидавший подобного вопроса, лишь усмехнулся про себя. Ярлера крепко задело то, что русы нашли выход именно на человека папского легата. И еще сильнее обеспокоил его тот факт, что кто-то из подчиненных ему служителей архидиоцеза упсал и сумел подружиться с римлянином. А вдруг этот кто-то ищет поддержки, последнюю намереваясь побороться за престол архиепископа? Да на лице свея крупными буквами написано, что он прямо сейчас перебирает в уме имена возможных противников. Тонко улыбнувшись собеседнику и сделав очередной глоток, Манчини спокойно ответил. Опустим ненужные подробности, что отвлекают нас от главной цели нашей беседы. Что касается посланников, у меня нет особого доверия к их словам, хотя и звучали они вполне искренне убедительно. Но, увы, я допустил ошибку, взяв с собой навстречу слишком мало людей. Русы же были с сопровождением из десятка воинов. Да и сами послы по внешнему виду показались мне опытными бывалыми бойцами. Поэтому я не решил приказать сватить их и провести более подробный разговор в пыточном подвале. Впрочем, мой опыт подсказывает, что на дыбе даже честный человек запросто оболжет самого себя, а правдивость их слов не так и сложно будет проверить, отправив Хольмград лазутчика. В конце концов, вражду братьев-конунгов вряд ли возможно утаить, и если это правда, то правдой может оказаться и все остальное. Архиепископ Упсало ненадолго прищурился, с неудовольствием выслушав ответ Викария, и только после долгой паузы он нехотя произнес – О вражде братьев Всеволодовичей мне уже ведомо. Когда мой человек покинул Хольмгард, Ярослав спешно собирал рач в поход на брата. Римлянин довольно кивнул. Но раз так, разве не самым лучшим решением будет согласиться с предложением посадника и оказать Хольмгарду помощь в борьбе за независимость? Тем более, что Ливонская Камтурия, со слов русов, также готова выступить против Всеволодовичей. Ярлер издал сдавленный презрительный смешок в ответ на предложение Агастина после чего грубо рявкнул. Нет, конечно, пусть русы льют кровь друг друга сколько захотят, а мы силой заберем Альда и Гьюборг и возьмем под контроль всю торговлю русов. Ливонцам же будет достаточно и Пскова с окрестностями. В этот раз на лице епископского викаря не нашлось места и отдаленному подобию улыбки. Оно затвердело, словно камень, а слова его были холодны, будто лед. Архиепископу Псала не стоит забывать, что папа Григорий IX объявил крестовый поход в Финляндию, и что именно крещение язычников, как и насаждение истинной веры среди схизматиков, есть истинные цели крестоносцев. Свенни остался в долгу холодно, бросив в ответ. Архиепископ Попсала никогда об этом не забывал, как и о том, что люди посадника прямо сказали, что не собираются признавать власть и главенство Папы Римского. Они лишь разрешат нашим пресвитерам проповедовать. Ха! Да когда наши рыцари войдут в Альды-Юборг, К вечеру того же дня в нем не останется ни одного схизматика. Все они будут крещены или примут смерть, достойную их жалкой веры. Последнее заявление было откровенно кровожадным. Однако оно нисколько не смутило Викария, наоборот, слова Свея породили на лице манчине очередную улыбку. Выходит, в главном мы сходимся. Осталось лишь убедить Ульфа Фоссе изменить направление удара с земель Еми на земли Хольмгарда. Однако здесь именно ваше влияние, архиепископ, будет заметно весомее и именно ваши слова смогут повлиять на Ярла. В этот раз Ярлер широко улыбнулся. Не слишком тонкая лесть была ему все же весьма приятна. Изменился и тон его голоса. Однако я не откажусь и от вашего присутствия во время переговоров с Ярлом. Впрочем, фолькунги хорошо осведомлены о том, что происходит в северных землях русов, и наверняка знают о вражде братьев-конунгов. И, конечно, они с куда большей радостью отправятся покорять богатые Альды и Гьюборг, чем нищих язычников ем, особенно если тевтонские рыцари войдут в землю Хольмгарда с запада. Однако прежде, чем отправиться к Ярлу, я все же хотел бы получить подтверждение о намерениях ордена и его возможной поддержке». Агастина Манчини серьезно кивнул. «Я уже отправил своего человека в Дербт, и как только он получит ответ ландмейстера, то тут же доставит его назад». «Это хорошо. А что касается посланников русов, «Люди, кто свел вас, наверняка знают про их местонахождение сейчас. Если проблема в войнах, то я могу хоть сейчас послать за тремя десятками рыцарей. Они захватят этих послов и связанными бросят нам под ноги еще до того, как прогорит огонь в этом очаге». Однако епископский викарий в ответ лишь покачал головой. «Увы, это невозможно. Как только русы донесли до моего слуха предложение посадника, Они тотчас покинули место встречи, а вскоре у Псалу, отплыв на юг на торговом судне. Очевидно, они предполагали возможность захвата и пыток с нашей стороны. К слову, справедливо, но по большому счету это ничего не меняет. Нужно лишь отправить в Хольмгарт новых лазутчиков и дождаться ответа ландмейстера Ливонской Камтурии, согласовав с ним совместные удары. И тогда, я уверен, мы увидим, как схизматики русы принимают истинное крещение». Три месяца спустя. Солнце медленно вставало над сосновым бором, словно касаясь крон, столь густо растущих деревьев, что со стороны могло показаться, будто лес и вовсе непроходим. Хотя на самом деле это был лишь обман глаз. Редкий подлесок, хоть и создавал впечатление незыблемости древесной стены, на самом деле сквозь него мог бы пройти даже конный ратник. Впрочем, никто в лагере Свеев и не думал посмотреть в сторону холма, покрытого шапкой сосен. Стоянка, их расположенная у падении реки Ижора в Неву, была выбрана ярлом Ульфом в не случайно. Широкий прямой плес просматривался в сторону Альды и Гюборга на многие версты, и внезапное приближение дружины Александра, сына Конунга Ярецлейфа, коль он все-таки решится дать бой, было просто невозможным. Русы, имея привычку грузить пешцев на суда, откуда и название их, судовая рать, и вести всадников берегом вдоль реки, будут издали замечены отправленными на восток к юборгу дозорами. А потому просыпаются недовольные и вынужденной заминкой свея неспешно, сладко потягиваясь и мрачно осматриваясь по сторонам. Сколько еще торчать в этой дыре? Пусть летнее солнышко ласково греет храбрых крестоносцев целыми днями напролет, а запаса круп и вяльного мяса достаточно, чтобы прокормить войск еще в течение нескольких седмиц. Но безделие расхолаживает потомков свирепых викингов. А все потому, что только успел Ярло войти в устье Невы, ведя флот из полусотни шнеков змей, каждый из которых вмещает от пятидесяток до доброй сотни воинов, как получил он тревожные известие от лазучика из Альды Гьюборга. Последний сообщил черную весть. Сын конунга Хольмгарда прибыл на север с личной дружиной и верными боярами, приведя с собой полененного посадника и близких к тому купцов. А еще раньше в город вошла низовая рать из верных ярицлеев и дружинников, и вместе с Гридями Александра гарнизон крепости вырос вдвое. Да, Ярл все одному мог бы взять штурмом град трусов но только штурм этот был бы слишком тяжелым и кровавым для свеев, и потери могли составить до половины войска а то и больше. А значит, даже заняв сбоя Альдегюборг, Ульф Фассе рисковал его не удержать. Вот потому-то вождь Свеев и выбрал удобное место для стоянки на обширном участке берега у Устья и Жоры, где можно было без особых сложностей разместить и Большую Рать и принялся ждать. Ждать подкрепление из Упсалы, ждать, когда рыцарь Левонской Камтурии займут Хольмгрд и окажут помощь против Александра. А то и вовсе заставят его бежать на юг к отцу, пока еще у конунгового щенка есть возможность бежать или, наконец, его самой большой глупости – попытки напасть на войско свеев, вдвое превосходящий рать Альда и Гьюборга. Да невдомек было ярлу, что русские князья умели честно дружить с местными племенами, не пытаясь крестить их огнем и мечом, а лишь проповедуя, не давя подъемной данию защищая, когда требуется защита. А потому местная Жора крепко дорожила дружбой с русищами и в ответ на просьбу княжеча Александра справно несла дозорную службу в сторожах по Неве. Именно от старейшины племени Пелгусия княжич узнала о прибытии свеев. И именно Пелгусий, дав Александру Ярославичу лучших воинов своего народа, провел объединенное русско-изжорское войско по узким лесным речкам и известным только и Жоре тропам, в непроходимых с виду чащих, скрыв рать от вражеских глаз. Высадившись на реке Тосни, еще до того, как свейские дозоры заприметили бы противника, Александр спрятал дружину под сенью дремучих дубрав и сосновых боров спрятал и провел до этого самого холма что возвышает с надместностью впадение и жоры в неву вот только не столь и много у княжича воев. вперед к самой кромке леса выдвинулись сейчас три сотни стрелков ладожских ополченцев отборных дружинников владимирской земли с тугими составными луками искусных и жорстких охотников за ними встала оставшийся рать разделенный на три полка По левую руку ждут своего часа конные боярские дружины с самых преданных и верных новгородцев – три сотни тяжелых всадников. В центре – Переславские и Суздальские дружинники, личники Александра и Отцовские Гриди, пять сотен витязей. По правую руку, там где лес ближе всего подходит к берегу, скопились оставшиеся вои пешцы и жорцы ладожской ополчение, закованные в броню боярские отряды – всего их около тысячи ратников. В итоге на круг, даже с отцовской дружиной, заранее отправленной в Ладгу, все одно выходит вдвое меньше людей, чем у Свеев. Потому неспокойно сейчас на душе у молодого княжича, разменявшего в прошлом месяце 17 весен. Липкий страх пытается проникнуть в его сердце, сковать тело и волю. Медлит Александр, прежде чем отдать приказ атаковать. А ведь скоро уже целиком проснется лагерь Свеев, и тогда внезапного удара уже не выйдет. Нельзя больше медлить, нельзя. Вот что читает княжеч на лицах, окруживших его гридей. И все одно не решается начать атаку, понимая, что велика, слишком велика вражья рать. Но вот, наконец, поднял он глаза и встретился взглядом с грозными очами спасителя, взирающего на Александра Ярославича с стяга, и горячо взмолился. «Суди, Господи, обидящий меня и побори борющихся со мной. Возьми оружие и щит, восстань на помощь мне». В этот миг... Княжич вновь обратился мыслями к рассказу Пилгуси, крещенную Филиппом. Старейшина Ижора поведал, что во время ночной сторожей видел он ладью и стоящих на ней князей. Князей светлых ликами, да в червленых одеждах и грибцов, окутанных мглой. И слышал, что сказал один из князей другому. «Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему князю Александру». Филипп уверовал, что то были святые мученики, Благоверный князья Борис и Глеб, сыновья равноапостольного Владимира. Уверовал в это Александр, а сейчас, глядя на лик спасителя, он вдруг словно почувствовал незримую поддержку. Будто кто прямо за спиной его и по бокам стал, прикрыв от будущих ударов вражеских копий и мечей. И страх отступил от сердца его и взыграл но радостно. И воскликнул Александр Ярославич, повторяя слова, уже произнесенные им ранее перед войском при выходе из Ладоги. «Братья!» Не в силе Бога, а в правде вспомним слова псалмопевца, сии в оружии и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем, не убоимся множества ратных, яко с нами Бог! И дружина радостно отозвалась Яко с нами Бог! А над лесом заграли боевые турьи рога и двинулись вперед русские и жорские пешцы, всадники, лучники, покидая сень деревьев и стремительно сближаясь с ратью свейской От самой опушки леса взвелась в воздух сотни зажженных срезней, выпущенных дальнобойными составными луками. Взвелась, чтобы спустя пару ударов сердца обрушиться на всполошившихся свеев и их шатры. Закричали первые раненые, навеки замолчали убитые, и мгновенно занялось несколько шатров, но вражеский лагерь еще даже не целиком проснулся, особенно та часть его, что ближе к воде. Между тем уже вырвались из леса на простор два клина конных гридей, устремившиеся к противнику. И, заприметив их, свей принялись спешно хвататься за копьи и щиты, не помышляя даже успеть облачиться в брони, а то и одежду, сбиваясь в ежа, так поступили самые смелые. Но многие вои, особенно с числа пошедшие за ярлом чуди, потеряли всякое мужество и принялись спешно бежать к воде, к стоящему берега шнеком. В то же время подобравшиеся ближе к лагерю лучники из числа ладожских ополченцев и жорских охотников присоединились к обстрелу также пустив в воздух первый залп из двух сотен срезней. И они градом хлестнули по свеям, не успевшим поднять щиты над головами, при этом едва не уполовинив и так жидкие ежи, что враг попытался выставить на пути дружинников. А спустя всего несколько мгновений клиняв всадников, давно уже миновавших ряды лучников сквозь разрывы в них, стремглав долетели до врага и протаранили жидкий свейский строй, на скаку снеся тонкую цепочку копейщиков. От страшного удара тяжелых жеребцов, защищенных кольчужными попонами или нагрудниками из дощатой брони, кто-то из пешцев буквально взлетел в воздух. Иные же, сбитые на землю, были затоптаны копытами или заколоты пиками да порублены чеканами дружинников. Ворвались в лагерь противника оба клина тяжелых гридей, кроша булавами полуголых, разбегающихся в стороны свеев, разя их секирами до да мечами. Устремились всадники к шнекам, стремясь пожечь до да порубить их, отрезав от судов супостата и решив того возможности спастись. Она на правом крыле вот-вот добежит до ворога и протаранит наспех построенную стену щитов и пеший клин русичей да и Но если сотни скандинавов были повержены в самом начале боя, не успев даже толком изготовиться к схватке, впрочем, подарив соратникам немного времени, то Ярл Ульф Фасей, двоюрный брат Иубергер, зять конунга Эрика Эриксона, уже разворачивали для встречного удара конных рыцарей. А кроме того, строили на пути новгородцев полноценную стену щитов и пешцев, копейщиков, прикрыв ее арбалетчиками. Едва успевший облачиться в хауберке да натянуть на головы топ в хельмы, рыцари оруженосцы стремительно сбивались в клине, не успев еще толком прийти в себя и понять, откуда взялся враг. Но привычные к драке сейчас они не особо задавались этим вопросом. Также едва успели натянуть тетивы на арбалеты, да вложить в ложе первые болты и свейские стрелки. А промеж все так же полуголых пешцев сновали их соратники, передавая кому щит, кому копье или топор. Но когда клининовгородских новгородских ратников, вынужденно замедлившихся в лагере, доскакали до новых ежей врага, первым их встретил зал пробалетных болтов, ударивших по Русичам в упор. Полетели из седел под копыта коней убитые раненые гриди, обрушились на земь всадники вместе с лошадьми замедляя следующих позади соратников, погасили вороги разгонно в городских гридей. И когда ударили они по свейской стене щитов, ощетинившейся копьями, последняя пусть и подалась назад, но устояла. А Несколько мгновений спустя, обтекаясь скрыли в собственную пехоту, по застопорившимся русичам ударили пусть и немногочисленные но очень опасные при стремительном таране рыцарей свеев, в том числе и темплиера успевшие повоевать под палящим солнцем святой земли. Но в то же время, на ходу перестроившись клином и выведя на острие его могучих новгородских ратников с двуручными топорами, опрокинул на правом крыле вражеский строй русская жорсткая пехота. Не жалея срезней продолжают обстрел лагеря, рассеченного надвое владимирскими дружинниками и лучники Александра Ярославича. Однако еще очень много осталось свеев, в полтора раза их больше. И коля очухаются, они придут в себя да навалятся на коны гридей по бокам, пока телбом лбом уперлись в строй отборных свейских ратников. Быть беде! Сам Александр еще не вступил в сечу, оставив за спиной полсотни личников. Княжеч до поры бережет себя и отборных ратников, понимая, как худо будет, коли ранит или срубит его в самом начале боя. Но в то же время тяжело на сердце его, очень тяжело, потому как дерутся и гибнут русичи, пока он лишь только ждет. И вдвойне тяжело, потому что неизвестен исход боя. Враг еще может оправиться от первого молниеносного удара и задавить числом русскую рать. Но вдруг, вдруг словно прозрел сын князя Ярослава, увидев развивающийся вдали стяг фолькунгов с пляшущим львом на сине белом поле. Увидел его посередке между двух сражающихся с ворогом отрядов дружинников, Увидел и то, что все пешцы, стрелки и рыцари свеев бьются с гридями, а у стяга ярл сразу разве что с полсотни воев. Буквально нутром почуял Александр, что исход брани повис на волоске и что именно сейчас он может на него повлиять. И тогда, воздев на голову шелом со стальной личиной, княжич уже без всяких слов поднял копье, указав наконечником на стяг фолькунгов, после чего пришпорил верного жеребца, посылая его вперед. И следом за ним пошли в атаку верные переславские ратники. А по всему лагерю свеев кипит жаркая сеча. Русские и жорстские пешцы неотвратимо теснят левое крыло захватчиков. Боярин Михаил и вовсе прорвался со своим отрядом к шнекам скандинавов. Скинув в воду немногочисленную охрану, он рубит днище кораблей. Жжет их! Знатный же новгородец Збыслав Якунович, пруша в двуручным топором на самом острее клина русичей, Без страха кидается на свеев, и рядом с ним неотступно ступает княжий ловчий, Яков Палачанин, искусно орудуя хоролужным мечом. Эти двое прокладывают путь прочим воем, храбро прорубаясь сквозь вражеские ряды. Между тем Ульф Фасе, взирающий по сторонам с небольшого пригорка с нарастающим ужасом во взгляде, потерял всякое управление битвой. Ярла больше прочих ошеломила внезапное нападение, и практически сломало его то, что щенок Ерецлеев сумел его переиграть, едва ли не у половинив войска крестоносцев первым же ударом. А вот более молодой брат его, Биргер Магнуссон, в эти мгновения ставший истинным вождем Свеев, уже и сам рвется в бой, выжидая, впрочем, лучшего момента. И когда он увидел, как устремилась к лагерю полусотни свежей гриди русичей, как полощет на ветру княжеский стяг с ликом спасителя, зять Конунга понял, его час настал. Два клина тяжелых всадников устремились навстречу друг другу, и свейские пешцы принялись разбегаться в сторону с их пути, боясь быть затоптанными или рыцарями, или дружинниками. Привычные конные шибки, отточившие навыки на многочисленных турнирах, рыцари-феодалы и братья-тамплиеры склонили длинные копья навстречу русичам, опершись на высокие задние луки своих седел. А последние летят навстречу, нацелив на врага собственные пики, и возглавляет их вырвавшийся вперед княжич. В эти самые мгновения, когда трава под копытами коней слилась в сплошной зеленый ковер, а воздух засвистел в ушах, когда земля под копытами тяжелых жеребцов буквально задрожала, Александр постарался отринуть все мысли и чувства, и не смотреть никуда, кроме как на стремительно во весь опор летящего на него врага. Прослого, кряжестого свея в закрытом шлеме, умело перекрывшуюся треугольным щитом и направившего свое копье точно в сердце княжича. Несмотря на стремительный галоп, оно ни разу не дрогнуло в руки рыцаря. И еще заметил князь, что на щите его также изображен герб фолькунгов, золотой лев на поле из сине-белых полос. Это был Ярл или его брат. «Не в силе бог, а в правде!» Словно боевой клич выкрикнул эти слова Александр Ярославич, захваченный бешеным боевым азартом, и направил острие свои пики в единственное, как ему показалось, уязвимое место врага, прорись в шлеме у самых глаз. А довольный Биргер, узнавший княжича по по позолочной маске шелома, направил свое копье в самую середину червленого щита русича, украшенного также львом, Владимирским львом на зеленом поле. Узкий граненый наконечник при таране проломил бы щит и впился бы в панцирь молодого воина, смертельно ранив его, или хотя бы выбил из седла под копыты жеребца свея. Но не успел брат Ярла выкрикнуть неизменной кличкой крестоносцев «С нами Бог!», как застряли слова эти в глотке Биргера. Столь яркой и болезненно ударил по глазам его солнечный блик, отразившийся от начищенной до блеска дощатой брони княжича, всего за один удар сердца до сшитки. В следующий миг всадники столкнулись, и опытный, умелый воин Биргер промахнулся. Удар копья его лишь скользнул по счету Александра и наконечник ушел в сторону, в то время как пика княжича угодила точно в прорезь топ в Хельма, поразив вожака свеев в правую глазницу. И тот с отчаянным криком боли полетел вниз. С грохотом столкнулись оставшиеся всадники, и с трудом догнавший княжича ближник его Ратмир закрыл собой Александра, не дал протаранить его налетевшим следом рыцарем. И оказалось вдруг, что русские витязи нисколько не уступают в таранной шибке своим противникам, С обеих сторон полетели на зем выбитые из сёдел, насквозь пробитые пиками или опрокинутые вместе с жребцами вои. Но никто из русичей не дрогнул. А вот свеей, коим еще хватило мужества отбить тело поверженного оглушённого тяжким падением биргера при первом натиске, после подались назад, спешно отступая к шнекам. С этого мгновения уже никто из них не верил, что битву удастся выиграть. Дюжина тамплиеров прикрыла отход соратников, и яростно засверкали клинки их при встрече с мечами Русичи, высекая искры. Но вскоре храбрецы были беспощадно истреблены рвущимися в бой, воодушевленные успехом княжича дружинниками. И когда последний храмовник пал, в погоню за спешно уносящими биргеры рыцарями устремились разгоряченной схваткой гриди, рубя всех, кто встанет у них на пути. От небольшой группы свеев вновь и вновь отделялись смельчаки, закрывая дорогу княжичу и его ближникам, и каждый раз погибали сумев все же задержать русов. Однако, когда ярло его раненого брата уже подняли на корабль, следом за ними по сходням взлетел верхом и боярин Гаврила Алексич. Жаждал он добить Бергера, чтобы неповадно было иным вождям крестоносцев приходить на землю русскую. Но спешные рыцари дружно ударили копьями в защищенную дощатой брони грудью грудь его жеребца и пусть не пробили ее, но скинули его в воду вместе со всадником. Живым и невредимым выбрался из воды Гаврил Алексич, но шнек Фолькунгов уже успел отойти от берега. Впрочем, не все свеи видели бегство Вульфа Фассе и ранение зятя короля. Многим из них казалось, что ярл по-прежнему присутствует на поле боя, ведь стяг с пляшущим львом еще реял над шатром братьев. И пусть истончилась стена щитов, сдерживающая натиск конных гридий, пусть большинство рыцарей уже пало в бешеной яростной рубке с дружинниками, но бой продолжался и теплилась еще надежда в сердцах многих крестоносцев, что не вот-вот переломит ход схватки. Пока младший дружинник Сава не прорвался к шатру фолькунгов с секирой и не подрубил опоры его. Пал шатер Ярла, пал его стяг, и вот тогда прокатился испуганный стон по всему войску крестоносцев. Увидев же, что часть шнеков подожжены, а какие вовсе потонули с прорубленными новгородскими топорами днищами, а иные уже идут по Неве к морю, Свеи, словно обезумевшие, рванули к кораблям, топча друг друга в стремительном бегстве. Их уже не пытались сдерживать, лишь били в спины из луков, метали в них с улицы, да всадники рубили на скаку бегущих, усиливая среди них панику. В итоге после боя не менее трети всех потерь ворога пришлось именно на это безумное, трусливое бегство. Замерла на берегу Невы русская райт, смотря на последние шнеки свеев, уходящие в далекие северные земли. Еще не придя в себя после боя, еще не осознав, что вражье войско, наверняка бы истребившее Русичей в лобовой схватке, повержено, стоял среди них Александр, а подлин него верный, живой, хоть и раненый в руку, но счастливо улыбающийся Ратмир. ратники вдруг увидели в молодом княжече своего князя. Они познали его мужество и ум и теперь всецело доверяли ему своей жизни как настоящему боевому вождю. И когда Александр Ярославич отвернулся от реки, обращая к воям свое бледное от усталости лицо, покрытое все еще редкой юношеской бородкой, кто из них вдруг зычно воскликнул. «Слава Александру Ярославичу! Слава Невскому победителю!» И тут же подхватили его крик иные мужи. «Слава князю Александру! Слава Невскому победителю!» Разошелся победный клич по всей рате, а когда докатился он до задних рядов, то прогремело над полем торжественное «Слава Невскому! Слава Александру!»